Глава 10. Инсулинорезистентность главный игрок. Опра Уинфри публично ведёт борьбу с лишним весом на протяжении нескольких десятилетий. В худшие времена её вес достигал 107,5 кг. В 2005 году она с боем заполучила себе сравнительно стройное тело и весила всего 72,6 кг. Это была победа Она перестала есть углеводы, занималась спортом, наняла себе личного повара и личного тренера. Она всё делала правильно. В её распоряжении были все возможные преимущества, недоступные обычным людям. Так почему же она снова поправилась на 18 кг в 2009 году? Почему у неё не получилось сохранить стройную фигуру? Почему хроническое длительное ожирение так трудно вылечить? Во всём мире знают, что ожирение развивается очень медленно, но редко кто хочет мириться с этим фактом. Обычно ожирение накапливается постепенно. Каждый год человек поправляется на 0,5-1 кг. За 25 лет появляется 23 лишних килограмма. Те, кто всю жизнь прожил с ожирением, признают, насколько сложно избавиться от избыточного веса. В противоположность им, люди, которые недавно сильно поправились, имеют очень и очень высокие шансы на успешное похудение. Традиционная калорийная теория ожирения предполагает, что похудеть на 4,5 кг одинаково легко тому, кто поправился неделю назад, и тому, кто прожил с лишним весом 10 лет. Если вы ограничите потребление калорий, то вес уйдёт, но это неправда. Таким же образом углеводно-инсулиновая диета не принимает в расчёт длительность болезни ожирения. Считается, что ограничение углеводов приводит к похудению вне зависимости от того, как давно человек набрал избыточный вес. Но и это не является правдой. На самом деле очень многое зависит от времени. Мы можем стараться не придавать ему должного значения, но правда остаётся правдой. Длительное ожирение лечить очень тяжело. Поэтому мы должны примириться с тем фактом, что время в вопросе ожирения решает всё. Ожирение в 17 лет приводит к последствиям, которые будут ощущаться через несколько десятков лет. Любая обстоятельная теория ожирения должна объяснять, почему длительность заболевания является чрезвычайно важным аспектом. Высокий инсулин приводит к появлению избыточного веса. Определённые продукты способны повышать концентрацию инсулина. Мы пропустили ещё один способ, благодаря которому уровень инсулина в организме может повышаться. Его становление происходит в течение длительного периода времени, и он никак не зависит от рациона. Это резистентность к инсулину. Резистентность к инсулину это лекс лютор Тайнственное врождённое сила, которая противостоит всем попыткам врачей найти успешное лечение ожирения, диабета, ожирения печени, болезни Альцгеймера, болезни сердца, рака, высокого артериального давления и повышенного холестерина. Лекс Лютер это вымышленный антигерой, а резистентность к инсулину, которую ещё называют метаболический синдром, реальный враг. Как развивается резистентность? Человеческое тело характеризуется фундаментальным биологическим принципом гомеостазом. Если в одной половине происходит изменение, то организм подгоняет под эти изменения вторую половину, чтобы приблизить состояние тела к первоначальному состоянию. Например, если нам становится холодно, то тело адаптируется к изменившимся условиям и повышает температуру. Если нам жарко, то тело выделяет пот, чтобы охладить себя. Способность к адаптации это необходимое условие выживания. Это свойство в равной степени присуще всем биологическим системам. Другими словами, в теле развивается резистентность или устойчивость. Тело становится устойчивым к неблагоприятным изменениям снаружи и адаптируется к новым обстоятельствам. Что происходит в случае развития резистентности к инсулину? Как уже обсуждалось ранее, инсулин подходит к клетке как правильный ключ к замку. Когда гормон, ключ, перестаёт подходить к рецептору, замку, клетка становится невосприимчивой к инсулину. Если ключ плохо вставляется в замок, то дверь не открывается полностью, из-за этого в клетку не поступает глюкоза. Клетка ощущает, что в ней содержится слишком мало глюкозы. Вся необходимая ей глюкоза начинает скапливаться снаружи, условно говоря, за дверью. А голодавшая без глюкозы клетка начинает требовать пищи. Чтобы ей помочь, тело начинает вырабатывать ещё больше ключей инсулина. Ключи по-прежнему плохо подходят к замкам, но они открывают больше дверей для глюкозы. Предположим, что в нормальной ситуации наш организм производит 10 ключей инсулина. Каждый ключ отпирает одну дверь, через которую входит в клетку по две молекулы глюкозы. Если мы располагаем 10 ключами, то в клетке поступает 20 молекул глюкозы. В состоянии резистентности ключ открывает дверь не полностью, только одна молекула глюкозы может протиснуться в клетку. Если у нас 10 ключей, то всего 10 молекул глюкозы попадает в клетку. Чтобы компенсировать недобор глюкозы, организм начинает производить больше ключей, и теперь их становится 20. В клетки снова начинают поступать по две молекулы глюкозы, но теперь за счёт большего количества ключей. По мере развития резистентности к инсулину в теле повышается его концентрация, чтобы добиться необходимых результатов, оптимального количества глюкозы в клетках. Однако нам приходится платить за восстановление баланса постоянно повышенным уровнем инсулина в крови. Почему это должно нас беспокоить? Потому что резистентность к инсулину вызывает повышение концентрации инсулина в организме, а как мы уже выяснили, высокий инсулин вызывает ожирение. Но что служит первопричиной возникновения резистентности к инсулину? Проблема в ключах инсулине или в замках рецепторы. Инсулин обладает одинаковыми свойствами как в теле полного, так и в теле стройного человека. Не существует никакой разницы в последовательности аминокислот или ещё какого-либо другого различия в качестве гормонов. Поэтому проблема резистентности должна начинаться с рецепторов. Инсулиновый рецептор перестаёт реагировать на гормон правильным образом и не пускает глюкозу в клетку. Почему это происходит? Чтобы начать решать эту загадку, давайте пока остановим эту нить рассуждений и отправимся за подсказками в другие биологические системы. Существует множество примеров биологической резистентности. они могут относиться не только к проблеме невосприимчивости инсулиновых рецепторов, поэтому мы можем взглянуть на ситуацию под другим углом и лучше понять природу этого явления. Резистентность к антибиотикам. Давайте начнём с резистентности к антибиотикам. Когда в организм поступает новый антибиотик, он спокойно убивает все бактерии, ради убийства которых и был изобретён. Со временем некоторые бактерии вырабатывают способность противостоять высоким дозам антибиотика и выживают. Они превращаются в неустрибимых супермикробов и инфекции, которые они вызывают, трудно поддаются лечению и даже оканчиваются смертью больного. Проблема супермикробов остро стоит во многих городских медицинских учреждениях по всему миру. Все антибиотики постепенно теряют свою силу из-за развития резистентности. Резистентность к антибиотикам явление уже не новое. Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году. Массовое производство достигло внушительных объёмов к 1942 году, когда при финансовой поддержке США и Британии антибиотики начали передавать на фронт во время Второй мировой войны. В 1945 году доктор Флеминг прочёл лекцию о пенициллине перед Нобелевским комитетом, где предупреждала о возможном развитии резистентности. Он рассказал об опасности того, что невежественный человек может легко принять недостаточную дозу антибиотика. В этом случае микробы, не получив смертельной дозы препарата, смогут выжить и выработать резистентность. Вот гипотетическая иллюстрация. Мистер X страдает от боли в горле. Он покупает немного пенициллина и принимает дозу, недостаточную для полного уничтожения стрептококков, но достаточную для того, чтобы стрептококки научились противостоять пенициллину. К 1947 году появились первые сообщения о случаях резистентности к антибиотикам. Как Флеминг смог точно предсказать развитие этой ситуации? Он понимал принцип работы гомеостаза. Воздействие вызывает сопротивление. Биологическая система, которую выводят из состояния равновесия, стремится вернуть себя в изначальное состояние. По мере того, как мы все чаще и чаще принимаем антибиотики, не восприимчивые к нему организмы проходят естественный отбор и воспроизводят потомство. В конечном счете резистентные организмы начинают доминировать, и антибиотик становится бесполезным. Чтобы препятствовать развитию резистентности к антибиотикам, мы должны жёстко ограничивать их употребление. К сожалению, многие доктора рефлекторно назначают ещё больше антибиотиков, чтобы преодолеть резистентность. Но это действие приводит к прямо противоположным результатам, и резистентность усиливается. Постоянное применение антибиотиков в высоких дозах является причиной возникновения резистентности к ним. Резистентность к вирусам. Что можно сказать о резистентности к вирусам? Как мы вырабатываем невосприимчивость к вирусам дифтерии, кори и полиомиелита? До изобретения вакцин вирусная инфекция сама по себе вызывала развитие невосприимчивости к последующим инфицированиям. Если в детстве человек переболел корью, то вырабатывает естественную защиту от неё на всю оставшуюся жизнь. Большинство, не все вирусов работают таким образом. Воздействие вызывает сопротивление. Вакцины работают по тому же принципу. Эдвард Дженнер вёл практику в английских деревнях и слышал от многих о том, что доярки не болеют оспой, потому что контактируют с неопасной для человека коровьей оспой. В 1976 году Дженнер специально заразил мальчика коровьей оспой и наблюдал за тем, как у него появилась естественная защита от смертельной разновидности оспы. Даже в том случае, когда человека прививают мёртвым или ослабленным вирусом, то организм может выработать к нему иммунитет без вспышки заболевания. Другими словами, вирусы вызывают резистентность к вирусам. Повышенные дозы, обычно вследствие повторной вакцинации, укрепляют резистентность. Резистентность к наркотикам. Когда человек употребляет кокаин в первый раз, то в его организме немедленно возникает сильная эйфорическая реакция. С каждым последующим актом приёма наркотика реакция становится менее выраженной. Тогда наркоманы начинают повышать дозу, чтобы достичь того же состояния, которое они ощутили в первый раз. Из-за воздействия наркотика тело вырабатывает невосприимчивость к его эффекту. Это состояние называют толерантностью. У людей может появиться толерантность к наркотикам, марихуане, никотину, кофеину, алкоголю, бензодиазепанам и нитроглицерину. Механизм выработки резистентности к наркотикам уже давно описан. Чтобы произвести желаемый эффект, наркотики начинают вести себя как гормоны-ключи, которые отпирают замки рецепторы на поверхности клеток. К примеру, морфин подключается к опиоидным рецепторам и снимает болевой синдром. Если человек принимает наркотики долго и в больших количествах, то в теле сокращается количество рецепторов. И снова мы наблюдаем работу фундаментального биологического принципа гомеостаза. при чрезмерной стимуляции рецепторы клетки угнетаются, и ключи перестают подходить к замкам. Биологическая система возвращается в своё изначальное состояние. Другими словами, наркотики являются причиной резистентности к наркотикам. Порочный круг. Немедленная реакция на исчезновение эффекта это увеличение дозы. Например, в случае резистентности к антибиотикам мы увеличиваем нагрузку антибиотиков. Мы используем высокие дозы препарата или пробуем лечиться новым. Немедленная реакция на толерантность к наркотикам это употребление большего количества наркотика. Алкоголик употребляет всё больше, больше и больше алкоголя, чтобы преодолеть резистентность, и его действия помогают на время победить невосприимчивость. Подобное поведение приводит к саморазрушению, так как резистентность развивается в ответ на постоянные высокие дозы, то повышение дозы увеличивает степень резистентности. Если человек начинает принимать высокие дозы кокаина, то его невосприимчивость к наркотику или резистентность также становится высокой. Чем выше доза антибиотика, тем сильнее развивается резистентность к нему. Порочный круг продолжается до тех пор, пока мы просто не сможем повысить дозу ещё сильнее. Порочный круг обладает возможностью усиливать сам себя. Воздействие вызывает сопротивление, которое приводит к более усиленному воздействию, и так по кругу. Повышение дозы приводит к парадоксальному эффекту. Чем больше человек принимает антибиотиков, тем менее эффективно они на него воздействуют. Таким же образом, чем больше кокаина, тем ниже его эффективность. Давайте коротко перечислим то, что нам известно. Антибиотики являются причиной резистентности к антибиотикам. Чем выше доза, тем сильнее резистентность. Вирусы являются причиной резистентности к вирусам. Чем выше доза, тем сильнее резистентность. Наркотики являются причиной резистентности к наркотикам, толерантности. Чем выше доза, тем сильнее резистентность. Теперь давайте вернёмся к нашим прежним рассуждениям и снова зададим вопрос. Что является причиной резистентности к инсулину? Инсулин является причиной резистентности к инсулину. Если инсулиновая резистентность схожа с другими формами резистентности, то прежде всего нам стоит обратить внимание на перманентно высокий уровень инсулина. Если он повышается, то наступает ли вслед за этим инсулиновая резистентность? Это предположение легко проверить на практике, и к счастью для нас подобные эксперименты уже проводились. Дополнительные улики. Инсулинома это редкий случай развития опухоли, которая секретирует аномально большие объёмы инсулина. При этом человек с инсулиномой не страдает от какого-либо другого сопутствующего заболевания. Насколько повышается уровень инсулина, настолько усиливается резистентность к нему. Это защитный механизм нашего тела, и он служит нам хорошую службу. Если бы инсулиновая резистентность не развивалась, то высокая концентрация инсулина немедленно привела бы к очень и очень низкой концентрации сахара в крови. В результате сильной гипогликемии человек бы впал в кому и быстро умер, так как наше тело не хочет умирать, и мы сами тоже этого не хотим. Оно защищает себя с помощью инсулиновой резистентности в соответствии с принципом гомеостаза. Резистентность это естественная броня, оберегающая организм от чрезмерно высокой концентрации инсулина. Инсулин является причиной развития резистентности к инсулину. Хирургическое удаление инсулиномы является приоритетным методом лечения. После операции уровень инсулина в организме пациента существенно снижается. Опухоль исчезает, и вместе с ней резко снижается резистентность к инсулину, в том числе пропадают сопутствующие ей симптомы. Из этого следует, что снижение концентрации инсулина приводит к ослаблению резистентности. В рамках эксперимента достаточно легко воссоздать явление инсулиномы. Для проведения наблюдений нам понадобится провести инфузию высокой дозы инсулина здоровым добровольцам, не имеющим признаков развития диабета. Приведут ли наши действия к развитию резистентности к инсулину? Разумеется, да. Через 40 часов вливания инсулина у испытуемых снизилась способность усваивать глюкозу на целых 15%. Иными словами, у них на 15% повысилась резистентность к инсулину. Это открытие имеет прикладное значение. Я способен сделать вас невосприимчивыми к инсулину и могу развить резистентность к инсулину у любого человека. Всё, что мне нужно сделать это назначить инсулин. Даже при введении физиологических доз инсулина наступает точно такой же эффект. В ходе исследования нескольким мужчинам, которые не страдали от ожирения, преддиабета или диабета, в течение 96 часов непрерывно вливали в вену инсулин. К концу эксперимента чувствительность к инсулину у испытуемых сократилась на 20 и более, вплоть до 40% от нормы. Результаты этого эксперимента были просто ошеломительными. При постоянном воздействии на организм инсулином в нормальных физиологических дозах развивается резистентность к нему даже у стройных, молодых и здоровых людей. Я могу поставить любого человека на путь к диабету и ожирению, просто назначив ему инсулин, который способствует появлению инсулиновой резистентности. Разумеется, в нормальной ситуации уровень инсулина не бывает постоянно повышенным, как в условиях данного эксперимента. Обычно инсулин назначают больным с сахарным диабетом второго типа, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Иногда врачи назначают очень высокую дозировку гормона. Внимание, вопрос. Является ли высокая дозировка инсулина причиной развития резистентности к инсулину? В 1993 году было проведено исследование, которое наглядно продемонстрировало наличие этой взаимосвязи. Пациентов перевели на интенсивную инсулинотерапию. За 6 месяцев они постепенно увеличили дозу от 0 до 100 единиц ежедневно. Сахар в крови пациентов был под контролем, но чем больше инсулина они принимали, тем сильнее становилась инсулинорезистентность. Мы видим прямую причинно-следственную связь: дозы инсулина и резистентность неотделимы друг от друга, как предмет и его тень. Несмотря на то, что сахар в крови больных стабилизировался, диабет стал только хуже. Кроме того, пациенты в среднем поправились на 8,7 кг, хотя ежедневно потребляли на 300 калорий меньше обычного. Это обстоятельство не имело никакого значения. Инсулин не только привёл к развитию инсулинорезистентности, но и способствовал появлению лишнего веса. Временная зависимость и ожирение Итак, мы выяснили, что инсулин вызывает резистентность. Но резистентность к инсулину также может вызывать повышение уровня инсулина. Классический пример замкнутого порочного круга. Чем выше уровень инсулина, тем сильнее резистентность. Чем сильнее инсулиновая резистентность, тем выше инсулин. Причины и следствия продолжают идти по кругу, одно усиливает другое до тех пор, пока инсулин не достигнет пика. Чем дольше продолжается логический круг, тем хуже становится положение дел. По этой причине ожирение находится во временной зависимости. Люди, которые попали в замкнутый круг несколько десятилетий назад, отличаются непребиваемой резистентностью к инсулину. Резистентность приводит к повышению уровня инсулина вне зависимости от питания больного. Даже если пациент примет решение изменить питание, резистентность будет продолжать вызывать повышение инсулина. А если уровень инсулина постоянно повышен, то и заданное значение веса тела тоже будет держаться на высокой отметке. Термостат настроен на высокую температуру, поэтому вес тела будет всё время увеличиваться. Толстый становится толще. Чем дольше человек живёт с ожирением, тем сложнее избавиться от лишнего жира. Но мы знали об этом и раньше. Опра это знала, все знали. Большинство современных теорий ожирения не могут объяснить этот эффект, поэтому попросту его игнорируют. Но ожирение находится в зависимости от времени. Как и ржавчине, ожирению нужно время, чтобы развиться. Изучая ржавчину, вы можете учитывать влажность и состав металла, но если вы не будете учитывать при этом временную зависимость, то никогда не сможете понять этот процесс. Регулярное потребление продуктов, которые вызывают инсулиновый отклик, может повлечь за собой развитие ожирения. Но со временем резистентность к инсулину становится сильнее и сильнее, и в итоге именно она выступает главной причиной постоянно повышенного уровня инсулина. Ожирение усиливает ожирение. замкнутый круг ожирения, который укрепился за долгие годы. Очень тяжело разорвать, поэтому одного только изменения режима питания может быть недостаточно. Что было раньше? Наша проблема похожа на классический философский спор о курице и яйце. Высокий инсулин приводит к сильной инсулиновой резистентности, инсулинорезистентность повышает уровень инсулина. Что было раньше? Высокий инсулин или сильная резистентность? Оба варианта ответа могут быть правильными. Ответ можно отыскать, если проследить развитие ожирения во времени. В 1994 году исследователи сравнили три группы пациентов: без ожирения, с ожирением, появившимся недавно, менее 4,5 лет назад, и с длительным ожирением, более 4,5 лет назад. Как ожидалось, у пациентов без ожирения уровень инсулина был самым низким. Что примечательно, у участников двух остальных групп уровень инсулина был одинаково повышен. Это означает, что инсулин повышается, но со временем его концентрация не продолжает увеличиваться. Что можно сказать о резистентности? В начале заболевания ожирением резистентность проявляется очень слабо, но со временем она продолжает усиливаться. Чем дольше человек живёт с ожирением, тем сильнее его резистентность к инсулину. Постепенно инсулинорезистентность приводит к тому, что у больного инсулин остаётся повышенным даже натощак. Высокий уровень инсулина является первичным фактором, наносящим ущерб здоровью. Перманентно повышенный инсулин медленно и постепенно приводит к укреплению резистентности к инсулину. В свою очередь, резистентность вызывает повышение уровня инсулина. Парочный круг начинается с повышенного инсулина, а всё остальное развивается по прошествии времени, и полный человек становится ещё полнее. Категории резистентности к инсулину. Каким образом инсулинорезистентность вызывает ожирение? Нам известно, что гипоталамус контролирует заданный вес тела и что инсулин играет ключевую роль в процессе изменения заданного значения веса в большую или меньшую сторону. Если развивается резистентность к инсулину, то она развивается равномерно во всех клетках организма, включая клетки мозга. Если все клетки становятся устойчивыми к инсулину, то высокий уровень инсулина не должен приводить к появлению избыточного веса. Но на самом деле не все клетки организма одинаковые резистентны. Резистентность к инсулину распадается на несколько категорий. Существуют три главные категории: мозг, печень и мышцы. Изменение резистентности в одной области не влечёт за собой изменения в другой. Например, инсулинорезистентность печени не влияет на степень резистентности к инсулину в мозге или в мышцах. Когда мы потребляем чрезмерное количество углеводов, то развивается резистентность к инсулину в печени. Основательное изменение питания способно прекратить развитие резистентности в печени, но никак не повлияет на сформировавшуюся резистентность в мышцах и в мозге. Недостаток физических упражнений приводит к развитию инсулиновой резистентности в мышцах. С помощью упражнений можно вернуть чувствительность к инсулину в мышцах. но нельзя усилить чувствительность в печени или в мозге. В ответ на возникновение резистентности к инсулину в печени или в мышцах общая концентрация инсулина в организме повышается. Однако в центре управления аппетитом в гипоталамусе реакция на инсулин не изменяется. В мозге не повышается резистентность к инсулину. Когда высокая концентрация инсулина достигает мозга, то он сохраняет всю свою способность к действию и поднимает заданное значение веса тела. Настойчивость рождает сопротивление. Высокий уровень гормонов сам по себе не может создать резистентность, иначе все люди страдали бы от разрушительной резистентности. Естественным образом наш организм защищён от резистентности, потому что он секретирует гормоны: кортизол, инсулин, гормон роста, паратиреоидный гормон и другие небольшими порциями. Гормональный выброс происходит в определённое время для выполнения определённой задачи. По завершении выполнения задачи концентрация гормона падает и сохраняется на очень низком уровне. Давайте для примера рассмотрим суточный ритм организма. Гормон мелатонин, который производит эпифиз, в течение дня обнаружить в теле практически невозможно. Когда наступает ночь, уровень мелатонина повышается и доходит до своего пика в ранний утренний час. Рано утром также повышается уровень кортизола и доходит до максимума перед самым пробуждением. Гормон роста секретируется в основном только во время глубокого сна, и обычно его невозможно обнаружить в дневное время. Тиреотропный гормон достигает пика ранним утром. Периодический выброс порций гормонов в кровь предупреждает развитие резистентности. К какому бы постоянному воздействию ни подвергалось тело, оно способно к нему приспособиться, благодаря гомеостазу. Вы когда-нибудь замечали, что дети могут спать в шумном аэропорту посреди толпы людей? Окружающий шум достаточно громкий и постоянный. Ребёнок приспосабливается и вырабатывает резистентность к шуму. Он просто начинает его игнорировать. Теперь представьте, как этот же ребёнок спит в тихом доме. В этом случае даже тихий скрип половиц способен разбудить его. Звук не громкий, но весьма ощутимый. Ребёнок не привык слышать скрип. Постоянное интенсивное воздействие вызывает нечувствительность или резистентность. Гормоны работают по такому же принципу. В большинстве случаев их концентрация при нормальных условиях сохраняется очень низкой. Время от времени происходит короткий гормональный всплеск, Тиреоидные или паратиреоидные гормоны, гормон роста, инсулин поступают в кровь одинаково. Когда гормональный всплеск утихает, уровень гормонов снова возвращается к низким показателям. Из-за того, что уровень гормонов то повышается, то понижается, тело не может адаптироваться к высокой концентрации гормона. Выброс гормонов завершается задолго до того, как резистентность могла бы сформироваться. Образно говоря, Наше тело держит нас всё время в тихой комнате. Время от времени мы подвергаемся воздействию шума. Каждый раз, когда вдруг раздаётся резкий звук, мы испытываем эффект от этого события в полную силу. У нас просто нет шанса привыкнуть к появившимся ни с того, ни с сего звукам, чтобы выработать резистентность к ним. Сама по себе высокая концентрация не приводит к развитию резистентности. Для этого необходимы два условия. Высокий уровень гормона и наличие постоянного раздражителя. Этот принцип знаком докторам уже на протяжении некоторого времени. Например, его успешно применяют при медикаментозном лечении стенокардии. Пациентам дают инструкцию накладывать нитроглицериновый пластырь утром и снимать его вечером. Вследствие того, что в течение суток меняется интенсивность воздействия лекарственного средства, Тело не успевает привыкнуть к нему и выработать резистентность к нитроглицерину. Если носить пластырь постоянно, он быстро перестаёт помогать. Тело развивает в себе нечувствительность к лекарству. Как это применимо к инсулину и ожирению? Давайте вернёмся к примеру с постоянной инфузией инсулина, который мы рассматривали ранее. Даже у молодого и здорового человека сравнительно быстро развивалась резистентность к инсулину. Но дозировка инсулина при этом была в пределах нормы, что изменилось? Периодический выброс гормона превратился в постоянный поток. В ходе эксперимента тело постоянно ощущало на себе действие инсулина, в связи с чем организм отключил рецепторы и выработал резистентность к гормону. Со временем инсулинорезистентность побуждает тело производить ещё больше инсулина, чтобы одолеть резистентность. Резистентность к инсулину зависит от двух главных факторов: рациона и времени приёма пищи. Состав еды влияет на уровень инсулина. Что лучше съесть: конфету или оливковое масло? Здесь имеет значение соотношение макронутриентов или, проще говоря, Мы решаем, что есть. В то же время постоянно повышенный инсулин играет ключевую роль в развитии резистентности к инсулину. Поэтому также важно обращать внимание на время приёма пищи. Оба фактора важны в равной степени. К сожалению, мы тратим уйму времени и сил на то, чтобы решить, что нам есть, и совершенно не уделяем внимания тому, чтобы определиться, когда нам лучше это делать. Мы работаем над проблемой только наполовину. трёхразовое питание, никаких перекусов. Давайте вернёмся в прошлое, а именно в 1960-е годы в США. Нехватка продовольствия времён войны уже осталась в прошлом, а ожирение пока не превратилось в национальную проблему. Почему, собственно, не превратилось? Ведь они ели печеньки Oreo, батончики KitKat, Белый хлеб и макароны. Американцы прошлого тоже ели сахар, хотя и не так много. Но при этом они ели всего три раза в день и не делали никаких перекусов. Предположим, время завтрака наступает в восемь часов, а ужин обычно начинается в шесть вечера. Это значит, что в сутках десять часов уходит на потребление пищи и четырнадцать часов на воздержание от нее. Период повышенного инсулина, потребление пищи, уравновешивает период низкого инсулина – голодание. Рафинированные углеводы в больших количествах, такие как сахар и белый хлеб, приводят к состоянию инсулинового пика. Почему ожирение так долго развивалось? Решающее значение имели ежедневные периоды низкого инсулина. Для развития резистентности необходим постоянно повышенный инсулин – Период воздержания от пищи в течение вечера и ночи сохранял уровень инсулина очень низким, поэтому резистентность не могла сформироваться. Отсутствовал один из важнейших факторов развития ожирения. В всплески инсулина приёмы пищи сменялись длительным периодом воздержания от пищи сном. Но картина полностью меняется, если организм постоянно подвержен действию инсулина. Что произойдёт, если вместо трёх раз в день мы начнём есть шесть раз? Эта практика вошла в обиход с 1970-х годов. Каждая мама знала, что постоянные перекусы к добру не приведут. Ты потолстеешь, ты перебьёшь аппетит. Но в отличие от мам, ведущие специалисты по питанию считают, что перекусы очень полезны для здоровья. Есть чаще, чтобы похудеть. Разве это концепция не смехотворна? Некоторые специалисты по лечению ожирения предлагают есть еще чаще, через каждые два с половиной часа. В Америке провели опрос при участии 60 тысяч детей и взрослых. Выяснилось, что в 1977 году граждане Америки питались три раза в день. В 2003 году большинство людей питалось от пяти до шести раз в день. Три полноценных приема пищи плюс два или три перекуса – Средний интервал между приёмами пищи сократился на 30% от 271 минуты до 208 минут. Баланс между сытостью, инсулина много и голодом, инсулина мало, был полностью разрушен. Сегодня большую часть времени мы находимся в состоянии сытости. Всё ещё удивляетесь, почему мы толстеем? Наше положение продолжает ухудшаться. резистентность к инсулину приводит к повышенному его уровню в период голодания. Инсулин натощак, то есть в период воздержания от пищи. Обычно очень низкий, но вместо того, чтобы начать новый день с низкого инсулина после ночи голодания, мы делаем наоборот. Постоянно повышенный инсулин приводит к усилению резистентности. То есть получается, что резистентность к инсулину вызывает резистентность к инсулину. Замкнутый круг diminut takes the insulin. Сейчас мы успешно выполняем оба необходимых для инсулиновой резистентности условия: высокая концентрация и постоянство. Без жировой диеты неизбежно вызывает чрезмерное потребление рафинированных углеводов, в результате чего поднимается уровень инсулина и появляется лишний вес. В контексте развития ожирения увеличение числа приёмов пищи в 2 раза важнее, чем изменение рациона. Мы одержимы идеей выбора правильных продуктов, Мы едим то, что 10 лет назад вообще для нас не существовало. Кино, семена чиа, ягоды асаи и всё надеемся, что эти продукты сделают нас стройными. Но мы совершенно не задумываемся над тем, когда мы должны есть правильные продукты. Существует несколько мифов, опираясь на которые людей пытаются убедить в полезности перекусов. Первый миф говорит о том, что частые приёмы пищи помогают повысить скорость обмена веществ. Скорость метаболизма увеличивается после приёма пищи для того, чтобы осуществить процесс её переваривания. Возникает термический эффект пищи. Однако в целом этот метод не имеет никаких преимуществ. Если есть 6 раз в день маленькими порциями, то метаболизм будет усиливаться 6 раз в течение дня, но довольно незначительно. При трёхразовом питании метаболизм ускоряется 3 раза в день, но каждый раз сравнительно сильно. В итоге получается ничья. Не имеет значения, клюёте ли вы пищу по чуть-чуть, но часто, либо набрасываетесь на неё реже, но в полную силу. Общий термический эффект пищи за 24 часа одинаков. Ни один из подходов не повышает метаболизм сильнее, чем другой. Увеличение количества порций в день не помогает похудеть. Второй миф гласит, что частые приёмы пищи помогают контролировать чувство голода. Но доказательств этому заявлению нет. Когда люди придумали, что есть чаще гораздо лучше, чем реже, они незамедлительно нашли тысячи причин для оправдания своего изобретения. По данным последних исследований, эта теория не получила никакой поддержки. Третий миф утверждает, что частые приёмы пищи помогают поддерживать уровень сахара в крови и не дают ему опуститься слишком низко. Если у вас нет диабета, то уровень сахара в вашей крови остаётся стабильным, и когда вы едите 6 раз в день, и когда вы едите 6 раз в месяц. Некоторые люди воздерживались от пищи в течение долгого времени, и у них не наблюдалось понижения уровня сахара в крови. Официально известно, что самый долгий пост составил 382 дня. Человеческое тело оснащено специальными механизмами, которые помогают ему долго обходиться без пищи. Организм берёт энергию из жировой ткани, а уровень сахара в крови поддерживается в оптимальном состоянии за счёт глюконеогенеза даже в период затяжного поста. Мы едим всё время. Социальные нормы, которые раньше строго порицали приёмы пищи в неположенное время, теперь ослабили свой контроль. Люди могут есть где угодно и когда угодно. Политики и руководители школы активно продвигают идеи перекусов, хотя прежде это считалось недопустимым. Нас приучают начинать есть, как только мы вылезаем из-под одеяла. Нас приучают есть весь день и продолжать до тех пор, пока не придет время идти спать. Мы проводим в инсулино-доминантном состоянии до 18 часов в день и только 6 часов в инсулино-дефицитном. С 1970-х годов суточный баланс между инсулино-доминантным и инсулино-дефицитным состоянием претерпел значительные изменения. Это безумие, но нас заставляют верить в то, что постоянное потребление пищи каким-то образом положительно влияет на самочувствие. И на здоровье тоже. Чтобы приспособиться к новому взгляду на питание, нам пришлось изменить социальные нормы. Раньше приём пищи осуществлялся в определённое время и в определённом месте, за столом. Теперь принимать пищу можно где угодно. Можно есть в машине, в кинотеатре, перед телевизором, перед компьютером. Можно одновременно гулять и есть. Можно есть и разговаривать. Можно съесть и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу, скушать церковь, скушать дом. Я думаю, вы поняли мою идею. Миллионы долларов уходят на то, чтобы обеспечить детей ежедневными перекусами. Затем миллионы долларов уходят на попытки победить детское ожирение. Детей обвиняют в том, что они толстеют, и ещё миллионы уходят на борьбу с ожирением у взрослых. Появление новых возможностей для принятия пищи привело к образованию постоянно повышенного уровня инсулина в организме. Перекусы, которые чаще всего представляют собой рафинированные углеводы, также способствуют повышению уровня инсулина. В этих условиях можно ожидать развития резистентности к инсулину. Мы никогда не задумывались над тем, к каким результатам приведет кардинальное изменение времени приема в пищу. Задумайтесь, в 1960-м люди ели три раза в день и не страдали от ожирения. В 2014-м году люди едят шесть раз в день и борются с эпидемией ожирения. Так как вам кажется, неужели нам стоит есть шесть раз в день? Фильм «Двойная порция» стал сенсацией. Контроль размера порций по-прежнему горячо обсуждаемая тема номер один – Но истинный виновник бедствия остался незамеченным. Вероломный перекус. Реальность такова, что многие авторитетные диетологи убеждают нас в необходимости увеличить количество приёмов пищи в течение дня. Это звучит просто нелепо. Ешь больше, чтобы весить меньше. Мне кажется, что от обильной еды похудеть невозможно. И знаете что? Я абсолютно прав.